Курьеву врал бессовестно, и Бейли, поджав бескровные губы, старательно делал вид, что готов поверить в эту ложь. Действительно, что же ему еще оставалось делать, имея на руках секретные инструкции адмиралтейства? Адмирал вдруг рассмеялся. «Потом, неужели вы всерьез думаете, что мои минеры так плохо стреляют?» Я бы приказал списать их с флота, если бы они промахнулись. Я удовлетворен. Но от чего ваши миноносцы держат под прицелом русские корабли? Ну, обыкновенная предосторожность. Разве русские не поставили прислугу к орудиям? Бейли пожал плечами. Благодарю вас. О вашем ответе я сообщу остальным командирам стационеров. Думаю, нам удастся уладить это недоразумение. Адмирал проводил гостя на палубу. Не придавайте этому большого значения. Мы только опорожним трюмы наших транспортов и снова уйдем в море, чтобы там встретить русских. Надеюсь, они не откажут нам в этом рандеву. Бейли хорошо знал, от каких тяжестей японцы хотели освободить трюмы своих транспортов. Орудия, боевое снаряжение, пехота. Война начиналась не только на море, но это уже дело японцев и русских. Коммодор привычно бросил ладонь под козырек фуражки. «Это ваше право. Мы не собираемся препятствовать». «На варяге...» Все было готово к бою. Люки и горловины задраены, помпы работали на холостом ходу, снаряды поданы к орудиям. Комендоры стояли у орудий, в прицелах которых четко вырисовывались низкие корпуса японских миноносцев. Из труб рваными клочьями тянулся дым. Руднев приказал держать под парами пятнадцать котлов. Плутонговый командир... Мичман Губонин и командир дальномерной станции Мичман Ничволодов, прозванный «Графинюшкой», наблюдали за высадкой десанта с японских транспортов. На порт давно опустилась вязкая когтина ночь, но японцы, осветив место высадки прожекторами и кострами, не прекращали разгрузку. «Как тебе это нравится, Мишель? Японцы захватывают Корею, а мы ровно ничего не делаем». Михаил Ничволодов пощупал платиновое кольцо на указательном пальце подарок невесты и украдкой вздохнул. После возвращения в Артур он должен был отбыть в Петербург, а там свадьба, новая жизнь. И вот... Неужели война? «Нет, конечно, с иронией», — ответил Губонин. «Просто японцы с некоторым опозданием завезли здешним жителям рождественские подарки». А чтобы мы не мешали их раздаче, подогнали несколько миноносцев к варягу. Ты все шутишь, Петр, а мне не до шуток. Судя по всему, я теперь не скоро окажусь в Петербурге. Да, я шучу, обозлился Плутонговый. Он еще думает о своей несравненной вареньке. Ты бы задумался о другом, как нам выбраться из этой передряги. «Ну, это ты хватил. Японцы не посмеют атаковать нас в нейтральном порту. Уже посмели. Кореец еле ноги унес после атаки вон тех красавцев. А как же корабли нейтральных держав? Они не допустят этого». Графинюшка нервно ткнул пальцем в темный силуэт французского крейсера «Паскаль». «Ой, меня удивляет твоя наивность». Должно быть, это от избытка графской крови. Россия для многих в этих местах, как рыбья кость в горле. Они совсем не против устроить нам кровопускание чужими руками. И все-таки ты меня не убедил. Существует международное право, честь моряков. плевать хотел адмирал Урилу на право и честь. Вот погоди, перекидает завтра осама... — Пару сотен восьмидюймовых снарядов в наш варяг, и ты убедишься, какому богу молится японский адмирал и какого права придерживается. Ничволодов задумчиво помял пальцами подбородок. Похоже, Губонин был близок к истине. — И все-таки как ты груб, Петр. Ну, прямо как матрос. — Конечно. Куда мне до твоего аристократического поведения? Ничманы пикировались ежедневно, но на этот раз Нич Володов обиделся. Я, как и все вы, обучался в морском корпусе. Мои дорогие предки, кроме долгов, мне ничего не оставили, так что твой намек совершенно неуместен и даже оскорбителен. Плутонговый смягчился. Да не злись, лучше проверь свои дальномеры. А то начнешь завтра рубить мне дистанцию. Когда это я рубил дистанцию? Ты лучше последи за своими наводчиками. Забыл, сколько вы на последних стрельбах перекидали снарядов в белый свет? Не волнуйся, не подведем. Губонин вдруг неожиданно молодо рассмеялся. А что, Мишель, бой так бой. Смотри-ка, вроде головной миноносец якорь выбирает. «Не иначе японцы уходить надумали?» Оба Мичмана с минуту молча вслушивались в звуки моря. Сначала они уловили стук якорной цепи, накручиваемой на штиль, потом звучный удар. Якорь, как гвоздь в стену, вошел в клюз. «Уходят», — согласился ничволодов «Пойду старшему офицеру доложу». У третьего спонсона... Перед Мичманом вынырнул комендор Алешка Козинцев. Вытянулся цыганские глаза по уставу еле начальства. «Дозвольте обратиться, ваше благородие». «Что тебе?» С матросами графинишка был строгим безвольностей. «Мы, ваше благородие, не с собой сомневаемся. Как это понимать? Вроде и война с японцами началась, а мы отсиживаемся». А кто тебе сказал что война началась своим умом дошли разве ж без войны минной атакой угощать станут вот я доложу вахтенному офицеру он тебя пошлет галеный чистить за большой ум тебе не рассуждать а повиноваться по уставу положено понял так точно лёшка сумрачно посмотрел в спину мичмана зло перекатил жеваками ну что мичман сказал набросились матросы на вернувшегося козенцева он скажет огрызнулся комендор одно слово жефинюшка обещал вахтиному доложить что много рассуждать стали а, ладно и без него ясно война братцы Только какая-то подлая. Козинцев и не подозревал, как он был близок к истине. Именно в это время весь внешний рейд Порт-Артура озарялся выстрелами, полосовался беспорядочными метавшими с лучами прожекторов, запоздало выискивавших неприятеля. Броненосец Ритвизан со скрежетом наползал на прибрежные камни. Сосаревич и Паллада оседали, заглатывая через рваные пробоины тонны воды. Русские моряки расплачивались с первой кровью за беспечность царских адмиралов. Эскадра прозевала ночную атаку японских миноносцев. опорожнив поражнев японская эскадра в самом деле покинула Чемульпо но лишь для того, чтобы приготовиться к бою. Утром 27 января 1904 года командиры всех стационеров, бывших в порту, получили письмо от контр-адмирала Уриу. Его императорского величества корабль Нинава «Рейд Чемульпо» 26 января 1904 года. Сэр, Имею честь уведомить вас, что ввиду существующих в настоящее время враждебных действий между Японской и Российской империями, я должен атаковать военные суда русского правительства, стоящие теперь в порту Чемульпо. В случае отказа старшего из русских морских офицеров, находящихся в Чемульпо, на мою просьбу покинуть порт Чемульпо до полудня 27 января 1904 года, Я почтительно прошу вас удалиться с места сражения настолько, чтобы для корабля, состоящего под вашей командой, не представлялось никакой опасности от сражения. Вышеупомянутая атака не будет иметь место до четырех часов пополудни 27 января. Виктор Сенес, командир французского крейсера «Паскаль», поспешил на «Варяг». «Прочтите-ка, капитан!» — горячо начал он, протягивая Рудневу японское требование. «Не я ли советовал вам скорее покинуть этот проклятый порт?» «Вот дождались. Боюсь, что воздух Чемульпо может пагубно сказаться на здоровье вашего крейсера». Руднев пробежал глазами послание Уриу. Риу. «Этого и следовало ожидать». И что вы по этому поводу думаете? Думаю. Руднев наклонил голову с широкими залысинами. Только то, что Урио готов на все, чтобы захватить варяг. Они согласны воевать даже в нейтральном порту. Вот именно. Уроженец юга Франции Сенес был порывист и горяч. Я удивляюсь вашему спокойствию. Все, что творит адмирал, просто возмутительно. Нет, нет, подло. Капитан, прошу на борт английского крейсера. Там мы обсудим сообща создавшееся положение. На Телбот прибыли командиры всех стоявших в порту стационеров. Не было только командира Виксбурга. Американцы открыто демонстрировали свою неприязнь к русским. Едва Руднев вошел в кают-компанию Телбота, как его догнал мичман Губонин. «Простите, Всеволод Федорович, пакет от японцев. Старший офицер приказал срочно переправить его вам». Руднев извинился перед капитанами, отошел к иллюминатору. Косой луч света, пробиваясь через неплотно сдвинутые шторы, растекался по листу. Разговоры умолкли. Все неотрывно смотрели на Руднева. «Господа, адмирал Уриу извещает меня о начале военных действий между Японией и Россией. Он требует, чтобы варяг покинул Чемульпо. В противном случае грозится напасть прямо в порту». Кстати, должно быть, по забывчивости адмирал не вручил нам ультиматум вчера. До сих пор Руднев говорил спокойно, но на слове «забывчивость» не удержался, сделал ударение. «Почему вы так решили?» — поинтересовался бэйли «Ультиматум датирован вчерашним числом. Кстати, как и послание вам, по-видимому...» Адмирал Уриу предпочитает сначала напасть, а потом уже объявить войну. «Надеюсь, мы не допустим этого нападения», — вмешался СНС. Бейли недовольно покосился на импульсивного командира Паскаля. «Кажется, он будет принуждать всех помочь русским. Нет, нет, этого нельзя допустить». «Господин Руднев, надеюсь, поймет нас». «Объявление войны несколько меняет дело». «Нам нужно по этому поводу поговорить конфиденциально. Разве то, что до сих пор делал адмирал Урио, не война?» Бэйли замялся. Вопрос был поставлен слишком прямо. Ну, прямо для человека, не привыкшего говорить правду. Руднев не стал дожидаться ответа. «Хорошо. Где я могу подождать вашего решения?» «Не утруждайте себя». Мы пройдем в мою каюту. Прошу, господа. Просторная каюта Бейли была обставлена мебелью из моренного дуба. Здесь нашлось бы чем поживиться огню, но коммодор не мог отказать себе в комфорте. Командиры крейсеров расселись вокруг круглого стола. Бейли на правах хозяина и старшего в звании предложил «Прошу высказываться». «Что тут говорить? Сенес порывисто поднялся со стула. «Будет в высшей степени непорядочно, если мы не напомним адмиралу Уриу о правилах хорошего тона». бэйли вытянул губы в трубочку. Упругая струя табачного дыма ударила в подволоку. «Что вы этим хотите сказать? «Уж не предлагаете ли вы участвовать в бою на стороне русских?» «Было бы совсем неплохо», — отрезался НС. «По крайней мере, я убедился бы, на что годятся мои парни. Но успокойтесь, я предлагаю совсем другое. Адмирал Уриу поджидает русских в узком фарватере. Там они обречены. Так давайте останемся с русскими в Чимульпо. А если все-таки японская эскадра будет атаковать варяг?» Не забывайте, что война уже официально объявлена. И мне бы не хотелось, чтобы в чужой драке гибли мои люди. Но командир Паскаля не собирался отступать. Хорошо, есть иной выход. Давайте окружим варяг своими кораблями, как эскорт, и выведем в открытое море. Но это такое же нарушение международного права. Если не ошибаюсь, у юристов оно называется пособничество. Нет-нет, я, как командир английского корабля, не могу пойти на такое. Сенес обернулся к командиру итальянского крейсера «Софиро» Бореа, молча слушавшему перепалку. Мы ждем вашего слова. Бореа был всем сердцем с темпераментным французом, но что скажут в Риме? Господа, вы предлагаете мне разрешить вопрос, который не входит в мою сферу. Я моряк, а не дипломат, и благодарю Бога, что судьба именно так распорядилась мною. Нейтралитет — вот что мне было сказано, когда я покидал гавань Неаполя. Это значит... Это значит, что до четырех часов дня мы поднимем пар в наших котлах и покинем Чемульпо. Бейли торжествовал. Кто бы мог подумать, что этот невзрачный Бореа окажется таким крепким парнем? — В таком случае я пойду на это один, — запальчиво заявил Сенес. «Не хотите ли вы сказать, что станете эскортировать варяг в Открытое море?» «Именно!» Бейли и этого не хотел допустить. «Надо помогать слабейшим в борьбе с сильнейшими, то есть японцам против русских, и пусть торжествует Британия!» Подыскивая слова повесомее и похолодней, он сказал «Это ваше право, как и мое, старшего по сообщить о вашем необдуманном решении в Сеулу французскому посланнику. Я совсем не уверен, что он одобрит ваше решение». Удар был нанесен точно. Сенес растерялся. Когда дело касалось чести, он шел на пролом, но дипломатия... Она всегда выворачивала все наизнанку. Ждать, что скажет французский посланник в Сеуле? Но на это уйдет бог знает сколько времени, а ультиматум адмирала Уриу истекает через несколько часов. Подумайте о последствиях. Изламывая в усмешке тонкие губы, давил Бейли. Подобные действия чаеваты международным скандалом. И Сенес отступил. «Хорошо. Я поступлю как все». Коммодор облегченно откинулся на спинку стула. «Тогда мы покидаем до начала боя Чемульпо. Остается лишь сообщить наше решение командиру Варяга». У Руднева ни один мускул не дрогнул на лице, когда Бейли объявил о решении Совета командиров. Впрочем, ощущая враждебность англичан, хоть и старательно прикрытую маской ледяной вежливости, он ждал чего-либо подобному Правда, была еще надежда на командира Паскаля. Руднев бросил короткий взгляд на Сенеса. Тот опустил голову, пальцы нервно постукивали по поверхности стола. «Благодарю вас, господа». В голосе Руднева прозвучала открытая насмешка. Вы очень любезны, но в вашем решении нет никакой надобности. Спокойно оставайтесь в чемульпо. Варяг выйдет из порта и примет бой. Не могли бы вы проводить нас до нейтральных вод? Это невозможно. Это нарушение нейтралитета. Уруднева кровь прилила к щекам. Вы так находите? Вы же хорошо знаете, что японцы атакуют варяг в узкой бухте, как с вороночных грабителей. Однако о чем я говорю? Вы не измените решение. Каким мы. Прорыв. Сенес порывисто подошел к Рудневу. В глазах стояли слезы. Рука была жаркой. «Так могут поступить настоящие моряки! Удачи вам и простите Францию!» Бейли решил, что самое время ему вмешаться. Он сделал любезное лицо, такое, какое бывает у врача, обещающего скорое выздоровление смертельно больному. «Вы нас неправильно поняли». — Мы вовсе не отказываем вам в помощи. — Разумеется, адмирал Урью получит наш решительный протест, который умерит его пыл. Смею надеяться, что варяг спокойно покинет пределы Чемульпо. «Да, — Да-да, конечно, — усмехнулся Руднев кочек бумаги для японского адмирала будет убедительнее ваших бронированных крейсеров рядом с варягом. Прощайте, господа. Комодор Бейли сдержал слово. Протест был написан им собственноручно. О Он был полон решительных фраз и укоров, призванных пробудить совесть японского командующего. Особенно замечательна была последняя строчка, и будем рады слышать ваше мнение по этому предмету. Бейли был так любезен, что сообщил японцам и о намерении варяга идти на прорыв.